Куда податься? Пришлось бы ехать в Сибирь, селиться на вольных землях, заводить свое хозяйство или стать чиновником, зарабатывать свои сто целковых и растягивать их каждый месяц на 30 дней жизни. Все это так. Но, друзья, было бы то, что выше всех иных благ. Сознание, что ты кость общества, его цвет, его душа. Ты не на дне жизни, а на ее поверхности и тобой не повелевают, ты не прячешься. Вот в чем трагедия, вот в чем ужас. Вот это главное, вот в этом ты прав, Кристап Карлович, одобрительно затевал Гегерников. Но из каждой трагедии есть два выхода. Выход один — молчаливое страдание и гибель, второй — действие, действие и успех победы. Да ведь хорошо, если... «Знаешь, как, в каком направлении действовать?» — заметил отц, вопросительно поглядывая на Ведерникова. С ожиданием посмотрел на него и Кибальников. «Надо менять шкуру, Кристап Карлович, пристукнув кулаком по своему колену, воскликнул Ведерников. «И чем быстрее, тем лучше. И от того-то ненавистны мне твои рассуждения о прошлом, о своих званиях и чинах. Что было, то прошло». Лить слезы у дел старух. Нам же не к лицу сидеть, сложа руки и вздыхать. Нам нужно рваться вперед. А это значит идти в партию, влезать в государственный аппарат, занимать командные посты. В партии борются разные силы. Ленинцы эти за индустриализацию, за колхозы, за превращение России в независимое от других стран государства. Но, слава богу, ленинцы не одни. Есть еще, как называют их, оппортунисты, уклонисты, левые, правые. Их сам черт не разберет. Эти, всерьез говоря, льют воду на нашу мельницу. Их курс подходит нам. Сотрудничество с иностранным капиталом, концессии и займы, не спешить с индустрилизацией, деревню не перекраивать с ног до головы, а колхоз за это дело как повернешь. Можно ведь и так вот, как у вас, вывеска колхозная, а жизнь прежняя, практически единоличная, построенная в главном, на интересе крепкого хозяина. И учтите, борьба идет жестокая, правда, ленинцы пока перебарывают, но может случиться, что и ненадолго. Войной снова припахивает, а уже если мировой капитализм затеет новую битву, Он не станет ее вести ради превращения России в индустриально-колхозную державу, как теперь пишут в газетах. За границей России нужна покорная, бессильная, без больших самостоятельных целей. Политик ты стал, Гриша. И какой политик, восторженно сказал Кибальников. Ты смотри, Виша, после твоих слов и я прозреваю, будто щенок какой, сдержанно с печальной улыбкой добавил Вотс. Ведерников польстили эти признания. Он выпрямился, раздвинул плечи, искорка откровенного превосходства над друзьями сверкнула в его глазах. И вот вам первый совет, продолжал Ведерников, уходите с хуторов. Нельзя вечно позебать тут в этой дыре. Подумайте, кому нужна эта жертва и во имя чего. Я предоставлю вам ответственные посты, хорошую зарплату, городские квартиры. Мне всюду нужны свои люди. Подумаем о вашем вступлении в партию. Вы поймите, чем нас больше в ней, тем мы сильнее. Ну а как же быть с прошлым, не без удивления спросил отца. А какое, собственно говоря, у вас прошлое? Серьезной наивностью воскликнул Ведерников и, в упор посмотрев на отца и Кибальникова, сидевший в состоянии крайнего напряжения, убежденным тоном продолжал. «Но правда, ваше происхождение не пролетарское, но ведь происхождение само по себе еще ничего не решает. Да, вы служили в царской армии, но в ней были миллионы, в том числе и пролетарии. Зато когда началась гражданская война, Вы, хотя и не сразу, но решительно встали на эволюционные позиции. Из Томска вы группу офицеров дезертировали в Нарымский край, покинув ненавистную службу у генерала Катюляева. А жизнь на заимке Исаева...